шоссе было похоже на канат которым тащили море к небу тащили горы бурлаки согнув спину 47 безнадежно пискнул вертлявый асперантист машина пролетела мимо куда мы едем спросил андреев ухватив чье-то плечо на адке на 208 будем ночевать а дальше не знаю дай закурить Грузовик тяжело пыхтя взбирался на перевал Яблонового хребта. 1959